Тогда Мэгги наняла посредников, контактеров. Одного из них, чувствительного латиноамериканца Хуана Порфилио, я встретил в Эль-Кучилю. Теперь оставалось только звинтить спрос. А будет спрос, будут и барыши. Нужны были наркоманы. И их решили готовить в ОВМ. Чуть-чуть морфия или героина — Взараженные нарды космической жидкости выпивалась в религиозном экстазе, слащавые ночные увещевания действовали как гипноз, и, пожалуйста, через несколько недель спрос обеспечен. а ста процентах посещающих речь, конечно, не шла. Но даже десяти или пятнадцати процентов хватало, чтобы увеличить прибыли до баснословных размеров. Особенно хорошо стало, когда маги и Пресс начали получать из Мексики чистый порошок. Смешивали один к десяти, а то и больше, со сгущенным молоком и без всяких посредников скармливали нуждающимся. Об этом аспекте деятельности ОВМ знали только маги Мигель и Пресс. Непойманным нами оставался один Мигель. Он прятался в доме Мэгги в долине Сан-Фернандо. Она дала его адрес. Итак, Мэгги подкинула прессу идею, оговорила для себя максимально возможную прибыль, нашла Джордана Брента, который должен был сочинять заумные речи, и заставила Нарду весь Старый Штат разогнать. Вместо них взяли новых помощников и дело пошло. Настоящий крупный бизнес. И запутано так, что сам черт ногу сломит. Наркотики хранились прямо в Эль-Кучилио, в банках, импортированных из Мексики чили. И не просто хранились, а значились в меню и подавались в составе чили к столу. Неслыхано. Мэгги подписала длинное, путанное заявление. К тому же неграмотно написаны. А Трэйси, Сэмсон и я поставили подписи в качестве свидетелей. Маргарет Римморс была уязвлена и повержена. самсон позвонил к себе и вызвал машины. Когда все встали, чтобы идти, а Сэмсон засунул заявление Мэгги в карман, я обратил внимание, что брюки у него Болтаются, и он вынужден придерживать их одной рукой. Причина этого заключалась в том, что у него отсутствовал ремень. — Сэм, — я решил проверить тут же возникшую догадку. — Где твой ремень? — Что? — Ремень твой где? — спрашиваю. — О, ремень? Да — Да-да, ремень. — Видишь ли, я его потерял. — Ну, конечно, Сэм. — потерял. — А где, не скажешь? — А черт его знает. Я шел, уже не помню. — Эх ты, Сэмсон, старый пес. — А как только ты расколол пресса, поделись. — Неужели психологическое воздействие или стукнул по голове телефонным справочникам? А может, ты спустил ему штаны и взял ремень? Или связал и на время оставил?» Капитан Фил Сэмсон из отдела по расследованию убийств усмехнулся. «Послушай, шел уж не думаешь ли ты, что ты один такой гений?» Меня распирал смех. маги однако, в нашем веселье не участвовала. В глазах у нее загорелась Такая животная ярость, что мне стало не по себе. А — -а -а -а", взвыла она. — Продажные сволочи! Пошли вы все! Остальную часть заключительного высказывания, мадам Римморс, я здесь опускаю. Глава двадцать третья После того, как я помог Сэму развязать пресса, а это означало, что мое предположение о том, что Сэм от него ничего не добился, подтвердилось. И после того, как мы отправили их вместе с Мэгги в главное управление, мы вызвали такси для Трейси, и уж только затем поехали к Сэму в офис, чтобы хорошенько все обсудить. Прежде всего, Сэм удобно развалился в кресле. Ну и дельцы С ума сойти. Он начал загибать толстые пальцы. Убийство, совершенное прессом в прошлом, раз. Второе убийство, когда появилась угроза разоблачения, хотя рано или поздно разоблачение наступило бы так или иначе. Застрелили Джорджию Мартин. Следующая — контрабанда и торговля наркотиками. Погибают еще несколько человек. Затем самоубийство. Самоубийства не было, Сэм. Но я имею в виду Лорен, возлюбленную прессы. Это было не самоубийство, Сэм. Ее убили. Сэм пожевал сигару и, не неванимая изо рта, продолжал выпускать слова вместо дыма. «Окей. Лорен убили. И нам надо начинать все сначала, так, по-твоему? Или у тебя уже готова версия?» «Как сказать? По крайней мере, я знаю, кто ее убил. Кто?» а «Джорджия. А Джорджия джорджа мартин Сигара была совершенно новая, но Сэм вдавил ее в пепельницу так, что та рассыпалась в крошки. «Окей, okay, Шелл. Я понимаю. Ты хочешь выговориться? Давай, я слушаю, как ее убили. Почему джорджи Я чувствовал себя очень усталым, усталым и разбитым, словно на плечах у меня тонна груза. Я бы запросто мог проспать двадцать четыре часа к ряду закурив сигарету и пару раз глубоко затянувшись я начал интересно правда джорджа мартин опять она с нее все началось и ею уже заканчивается порочный круг каких поискать и труднее всего ответить на вопрос как нам известно что она была связана с овм являлась одной из принявших, так сказать, учения, знала в храме все ходы и выходы. Я думаю, она попалась на крючок через кого-то из сипелей. Можешь сам спросить об этом у Трейси. В любом случае, по словам Трейси, и не только по ее, получается, что такое сумасбродство у Джорджии в крови. Для джорджи не составило бы особого труда забраться к Лорен в комнату и подмешать в принимаемое той снадобье цианистой И то, и другое с виду очень похоже, ты знаешь. Сработало б не сейчас, так потом. И вот когда Лорен потребовалось очередное впрыскивание, она уже сидит на игле, Джорджа это знает, и если она незаконченная наркоманка, то время от времени взлететь ей просто необходимо. Лорен колется и... бац! Умирает. Убийство. Уж кто-кто, но Джорджия, которая принимала наркотики сама, не могла не обнаружить у Лорен тех же симптомов. Хотя не исключено также, что Лорен ей подружески проболталась. Я помедлил и снова глубоко затянулся. Вывод. Джорджия могла это сделать без каких-либо ухищрений. Будь у нее на это причина. Отсюда второй вопрос. Какая причина? Да-да, почему? Давай посмотрим на Джорджию со стороны. Кем она была раньше? Приятный, милый ребенок, сумасбродная. Немного есть. Но в целом... Вполне порядочная девушка. И вдруг попадает в непривычную обстановку общества внутреннего мира. Как губка впитывает в себя чепуху нарды, хотя эта чепуха не так уж и безобидна. Жаль, ты его в деле не слышал. Я допускаю, что джорджи начала в него влюбляться. Испытывать подсознательное влечение к своему поводырю. А что? Это не такая уж и редкая вещь между доктором и пациентом. Особенно что касается психиатров, спроси любого.